Глава шестнадцатая. Алдрик Джитон ни за что бы не принял этот бугристый склон холма перед собой, за средоточие силы и колыбель бесценного артефакта, который он нес в руке. Он даже не принял бы его за какое-либо строение, давно скрытое от глаз беспощадным временем. Амбициозный аристократ решил бы, что перед ним заросшая травой куча земли, каких полно в королевстве, которое он рассчитывал вскоре назвать своим. Но было неважно, что об этом думал Джитэн, ведь его спутник в капюшоне сразу распознал в холме их конечный пункт назначения, и этого было достаточно для того, чтобы удовлетворить аристократа. Очень скоро здесь зародится нечто новое, что приведет его к окончательному господству над остальным миром. Он, Карибдус и девушка были там одни, точнее, единственными людьми. Несколько детей остроги сидели на корточках в окрестностях либо высматривая незваных гостей, либо ожидая новых приказаний. Лорд Джитон, превративший почти всех своих слуг в паука-людей, не испытывал угрязений совести, поскольку в таком виде они служили куда усерднее, чем прежде. Запахнув сильней плащ из меха Виндиго, Джитон наклонился к Сейлин. Алдрик вынужден был признать, что на леди Ниссарда было приятно смотреть. Большая часть ненависти к ней исходила от ее неповиновения его прихотям. Теперь, когда женщина более не сопротивлялась, ее красота манила. Он потянулся свободной рукой. На данном этапе рекомендую вам не поддаваться подобным желаниям, заявил Карибдус, появляясь рядом с ним словно по волшебству. Вы должны целиком сосредоточиться на заклинании, которому я вас обучил. Вы полностью его помните? Я помню каждую мелочь, — ответил лорд. Даже если не знаю, что все это означает. Бледный некромант склонил голову. Чего вы хотите больше? Урок языка знания или уверенность в том, что вам больше никогда не будут сниться кошмары? Не говоря уже о начале вашего триумфального правления. Карибдус коснулся затянутой в перчатку рукой виска лорда Джитона. Подумайте, вам еще снились кошмары? Их не было. С тех пор, как Алдрик заполучил артефакт, вместо них его сон наполняли желанные образы будущего правления. Зачем ему леди Ниссарда, когда Алдрик мог заполучить сотню самых желанных девушек мира? Жаль, что ему не довелось сначала приласкать ее, но если такова цена за абсолютную власть, то пусть будет так. Когда-то у Алдрика были планы жениться на Сейлин ради особняка Ниссарда и склепа под ним. но он никогда особо не задумывался о том, чтобы возлечь с ней. Она была намеченную жертвой с самого начала, не более того. Нет, все, что ему нужно от Селленни это ее кровь и сердце. Итак, поинтересовался аристократ, чье нетерпение возрастало. Где вход? Там. Карибдус указал на самую неприглядную сторону холма. Двухцветные глаза Алдрика посмотрели туда. Ему сразу же стало ясно, что проход внутрь скрывали под собой тонны камней и земли. «Понадобится несколько недель, чтобы раскопать все это. Нам лучше было остаться в храме». Жарец мы покачал головой. «Вы забываете о том, что держите в руках, милорд. Ты имеешь в виду, что она может расчистить все это? Все, что вам нужно сделать, это приказать ей». «Тогда скажи мне, как?» потребовал нетерпеливый лорд Джитон. «Поднимите ее над головой, как корону. Сосредоточьте свой взгляд на том месте, куда я указываю. Прикажите, чтобы путь перед вами расчистился». Карибдус позволил себе намек на улыбку. «И это будет исполнено». «Это все?» Стремясь занять оптимальное положение, Алдрик сделал так, как сказано. Он поднял луну паука как можно выше и уставился на холм. «Вы видите этот выступ в форме полумесяца, милорд? Пусть ваш взгляд сфокусируется на нем». «Получилось?» «Хорошо. Приказывайте артефакту. Вы знаете, чего хотите». Аристократ сосредоточился. Как только он это сделал, то услышал шепот. Шепот, который стал напевом. Напевом, с которым Джитон уже был знаком. «Острога! Острога!» Мужчине показалось, что напев стал чуть иным. в нем звучало его имя. «Алдрик! Алдрик!» И как только Алдрик представил невидимых певцов, прославляющих его, фигура арахнида на артефакте дрогнула. Его передние придатки пришли в движение и постепенно достигли точки, где кончики пальцев аристократа соприкасались со сферой. Склон с шумом пришел в движение. «Расчисти мне путь», мысленно приказал Алдрик Джиттен. «Расчисти мне путь Раздался грохот, похожий на раскат грома, и трещина расколола холм на две части. Многотонные камни покатились вниз. Видоизмененные слуги, что находились ближе всего к холму, бросились в рассыпную, чтобы не быть раздавленными обвалом. Склон холма полностью обрушился, позади двух мужчин выросли груды обломков. — Готово, — сообщил Карибдус. — Подождем минуту-другую, пусть осядет пыль. Алдрик опустил артефакт, пульс участился, адреналин пульсировал в его теле. Невероятно! Некроман встал возле его уха. Но это лишь малая часть даров Остроги. Представьте, милорд, на что вы станете способны, когда вся поразительная сила бога-паука станет частью вас. Как скоро, черт побери, я не могу больше ждать. «Первая фаза начнется чуть больше, чем через два часа», – произнес Карибдус, взглянув на небо. «Нам лучше подготовиться». Пока он говорил, пыль наконец рассеялась, и двое увидели место рождения сферы. В расщелине стояли статуи близнецы воинов с паучьими головами и восьми человеческими руками, каждая из которых держала оружие. Зловещие часовые были вдвое выше человека и выточены из камня столь искусно, что даже после столетий погребения выглядели готовыми броситься на защиту того, что таилось внутри. «Войдем, милорд», – учтиво поинтересовался Карибдус. Но Алдрик уже направлялся к древнему капищу. Луна паука снова легла ему в руку, а другой он поглаживал гладкую перламутровую поверхность, словно любимого ребенка или питомца. Чудовищные слуги выстроились в почетный караул, и аристократ с некромантом прошли мимо суровых стражей внутрь. Они сразу же поняли, что скрытое под холмом здание на самом деле гораздо больше, чем казалось снаружи. Как и храм под поместьем несарда сооружение располагалось глубоко под поверхностью земли. Ступени, по которым Джитон со спутниками спускался вниз, были сделаны из переливающегося материала. очень похожего на тот, из которого был изготовлен артефакт. Каждый раз, когда Алдрик ставил сапог на очередную ступень, вокруг шевелились некие фигуры, восьминогие тени, похожие на те, что были в сфере. Никто из группы не нес факелы, но путь перед ними оставался таким же освещенным, как если бы они стояли снаружи. Видимых источников света не было, свет просто появлялся по мере необходимости. Алдрик считал это еще одним намеком на огромные силы, которыми он вскоре будет повелевать. Затем впереди показалось то, что окончательно убедило Алдрика. Они нашли то, что искали. Перед ними стоял широкий, овальный алтарь с вырезанным символом арахнита. Но рядом лежало что-то еще, что заставило Карибдуса нетипично зашипеть от гнева и удивления. У подножья алтаря лежали три скелета – Три мумифицированные фигуры, чьи одеяния показались аристократу смутно знакомыми. Эти трупы. Они похожи на того покойника в гробнице. Алдрик прищурился. Те же проклятые цветастые мантии и все такое. Как ты их назвал? Визжереи? Визжереи, сплюнул некромант. Как я уже говорил вам, самый подлый из заклинателей. Развращенные и пропащие люди. Карибдус вытащил свой кинжал. И их не должно быть в этом древнем месте. Это единственная точка входа, согласно всем моим изысканиям. Ну, когда-то у них была луна паука, не так ли? Вероятно, они нашли путь, так же, как и мы. Карибдус сделал паузу, словно что-то прикидывая. Наконец, его выражение лица стало вновь нейтральным, и он кивнул. «Как скажете». Должно быть, так они и сделали. На ум лорду Джитона пришло еще кое-что. Они точно такие же, как в гробнице. Объяснять мысль Карибдусу не было нужды. Жрец Ратмы уже рисовал в воздухе узоры своим кинжалом. В то же время он произносил слова, которых Алдрик никогда не слышал. Раздался шипящий звук, как будто из зала откачали воздух. Сначала один, а затем второй, и, наконец, третий мумифицированные трупы стали сжиматься. Сухие кости ломались и спрессовывались в комок. Тела съеживались до тех пор, пока не превратились в бесформенную массу, даже отдаленно не напоминающую человека. карибду сжал ладонь в кулак, и каждый комок обратился в прах. «Теперь вам не о чем волноваться, милорд». Вновь совершенно спокойный, Алдрик кивнул и направился к алтарю. Стальные глаза Карибдуса за его спиной еще раз осмотрели местность, затем некромант последовал за лордом. сейлен с по-прежнему непроницаемым лицом плелась за жрецом Ратмы. «Вы полны чудес, заклинатель!» – пробормотал Сардек, широко раскрыв глаза. «Укращение Виндиго? Вот это да! Какую байку я смогу рассказывать об этом в тавернах?» «Я не укротил его», – ответил Зейл, все еще касаясь кончиками пальцев легендарного зверя. «Можно сказать, что я освободил его от проклятия». «Как поэтично! Об этом стоит написать историю!» Из-под руки некроманта раздался глухой голос Хамберта. «Это не первый раз, когда Зейл совершает такое чудо. Когда ты путешествуешь с этим парнем, то сталкиваешься со всевозможными занимательными вещами». «Предпочитаю, чтобы мои приключения проходили в тавернах, спасибо. Это уже слишком». Как бы ни были очарованы компаньоны встречей с Виндиго, Зейла куда больше интересовало, каким таким удивительным образом зверь вновь нашел его. Они были так далеко от того места, где он в последний раз столкнулся с мохнатым гигантом. Более того, у Виндиго не было никаких причин искать его, не говоря о том, чтобы прийти на помощь в столь подходящий момент. последователь ратмы и служитель равновесия зейл не верил в случайное совпадение Ссардекс задал вопрос который вероятно занимал всех «Итак, что нам теперь делать с этой зверюгой это самец непросвещенный ты дурак не называй его этой зверюгой это же грубо череп действительно оказался прав и зейл был удивлен тем что сам не заметил раньше Сардык не был впечатлен по хамберта. «Ладно, спрошу еще раз. Что нам?» Виндиго продолжительным ворчанием оборвал вопрос, при этом указывая куда-то, после чего пошел в том направлении. «Мы должны последовать за ним», — заявил некромант. «Чего? А как же Сейлин?» «Полагаю, что мы найдем ее в конце пути Виндиго». Сардак взял меч на изготовку. «Надеюсь, он ведет нас не в свою берлогу». Когда они двинулись дальше, мысли Зейла переключились со своевременной помощи Виндиго на ловушку Карибдуса. Старый некромант, похоже, просчитывал каждый их шаг. Карибдус не только ожидал, что Зейл отправится за ним, но знал, как и где лучше всего расставить ловушки. Однако за каждой ловушкой, очевидно, стояли различные мотивы. Злая сила, вызволившая Зейла из тюремной камеры и легион мертвецов, явно хотели, чтобы он примкнул к ним. А действия Карибдуса однозначно указывали на то, что он хотел полностью избавиться от Зейла, причем любыми способами. «Впереди что-то происходит», – заметил Хамберт с его руки. «Я чувствую это, а ты, парень». «Да». Виндиго добавил несколько ворчаний, а затем указал на склон холма. Зейл и сардок последовали туда. Со своего места они увидели вход в капище, куда Карибдус забрал Сейлин. Зейл, глядя на каменных стражей с дурным предчувствием, осмотрел расчищенный вход. Вблизи от проема несколько уродливых паук людей сновали по скалам и лесным деревьям, очевидно, высматривая незваных гостей. «Неужели мы все-таки опоздали?» – спросил Сардак. «Его рука, сжимающая меч, дрожала». Зейл посмотрел на небо. «Думаю, нет. День только начал сменяться ночью. Полагаю, они должны дождаться, пока луна окажется в правильном положении. И все же времени осталось мало». Брацелин двинулся вперед. «Тогда идем». Виндиго тут же оттащил его назад. Огромные лапы подняли Сардека с удивительной нежностью для существа, прежде столь кровожадного. Он усадил сопротивляющегося мечника рядом с Зейлом, а затем одарил Сардака рычанием, которое можно было истолковать как предостережение. «Постарайтесь не быть таким безрассудным», — добавил некроманд. «Мы должны дождаться удобного момента, когда бдительность тварей ослабнет, и тогда проскочим без лишнего шума». «Но они должны знать, что мы идем!» Те твари с которыми мы сражались наверняка вернулись и сообщили о своем фиаско зачем выжидать лучше войдем с оружием наготове они не ждут такой наглости сардок отчаянно рвался спасти сестру изейл не мог его в этом винить мы найдем другой путь это я вам обещаю сардок но какой в этот момент Виндиго проворчал указывая в противоположную сторону от места где удерживали сейлен «Не вполне уверен», – пробормотал Хамберт, – «но думая, что у него есть ответ». И не только у него. Когда Виндиго повел их в том направлении, Зейл тщательно проанализировал методы служителей Ратмы и придумал, как внушить Карибдусу, что враг здесь, перед ним, в то время как он будет совсем не там. Карибдус насторожился. Прищурившись, он посмотрел на вход в зал. Лорд Джитон уловил движение. «В чем дело?» Ловушка захлопнулась, но добыча сбежала. Значит, этот Зейл уже в пути? Как ему удалось ускользнуть от стольких моих слуг? Он привел военные силы из города? Нет, он бы так не поступил. Не могу разобраться, что случилось на самом деле. Похоже, в умах уцелевших царит смятение. Заклинание некроманта. Ты говорил мне о нем. Конечно, ты можешь его развеять. Карибдус нахмурился. «Это не заклинание, просто всеобщее помешательство. Вседовласый жрец Ратм их мыкнул. И совершенно не о чем беспокоиться, милорд. Мы дождемся Зейла, и когда он придет, с ним будет покончено». «Так же, как в Вестмарше?» – спросил Алдрик, отрываясь от осмотра алтаря. «При помощи Корнелия, при помощи мертвых культистов, Карибдус совершенно не смутился, выслушав очередные претензии Алдрика в отношении его некромантских талантов. Корнелию еще предстоит сыграть свою роль. Благодаря ему и Эдмунду Закарумита заманили Зейла в ловушку. То, что церковь не смогла среагировать достаточно быстро, когда узнала, что в городе некромант является ее просчетом. Их предупредили, что он опасен. Корнелий также позаботился о том, чтобы генерал Торион сосредоточил все свое внимание на Зейле. Карибдус склонил голову набок «В целом, я бы сказал, что Корнелий действительно сделал для нас очень много, милорд. Наверное, как ты и сказал. У тебя запутанный ум, волшебник. Я бы не хотел играть с тобой в шахматы. С такими, как ты, никогда не ясно». «Выигрываю я или проигрываю?» Аристократ взглянул на Сейлин. но «Ну что, теперь пора?» В ответ Карибдус щелкнул пальцами. Сейлин немедленно приблизилась к алтарю и, словно устраиваясь на ночлег в кровати, спокойно и охотно легла на каменную конструкцию. Вложив кинжалы в ножны, Карибдус вытащил из-за пояса один из клинков культа. Именно его он искал, когда леди Ниссарда так вовремя появилась. Карибдус воспринял это как знак того, что его работе на благо равновесия суждено увенчаться успехом. Несколько видоизмененных слуг аристократа поспешно заняли места вокруг алтаря и участников ритуала. Они выглядели такими же нетерпеливыми, как и Алдрик. «Сила, которая станет вашей, милорд», – произнес некромант. «Власть легион последователей в вашем распоряжении. всё одним махом». Из-под плаща жреца Радмы выполз его восьминогий фамильяр. Огромный арахнит взобрался на плечо Карибдуса и остался там. Алдрик с надеждой приподнял луну паука. Когда он поднял ее над головой, артефакт засветился. «Вот, милорд, видите? Это начало первой фазы». «Тогда выпотроши ее уже». «Терпение. В первую очередь нужно произнести определенные слова». Пройдя к противоположной стороне алтаря, Карибдус поднес жертвенный кинжал и распростертому телу сейлен Некроман бросил взгляд на артефакт и затем, довольный увиденным, принялся что-то бормотать. Единственным словом, которое разобрал его спутник, было имя – Острога. От преобразованных слуг последовало низкое, но устойчивое шипение – напевание детей Остроги. Пауки-паразиты на головах людей, казалось, наблюдали за работой некроманта с нарастающим нетерпением в нечеловеческих глазах. Карибдус опустил кинжал. Порез, который он сделал на горле Сейлин, был крошечным, в лучшем случае неглубоким. Из раны вытекло всего несколько капель крови, но жрец Ратмы казался вполне удовлетворенным. Он убедился, что острие кинжала омыто достаточно, затем протянул руку к Алдрику. Аристократ опустил луну паука ровно настолько, чтобы окровавленное острие коснулось центра узора арахнида. Многие изображения дернулись. «Она чиста», – заявил Карибдус. «Это кровь Остроги». В свете жуткого сияния артефакта лицо Алдрика джитона казалось ужасным. Его страсть к тому, что некромант обещал ему, стирала все следы человечности. «Тогда покончи с этим». Почти прошипел он. Но вместо этого Карибдус посмотрел в сторону, в тень. Его самообладание было маской, ничего не говорящей о настоящих чувствах. «Он здесь». «Кто?» «Снова этот проклятый Зейл». Алдрик взглянул на нескольких тварей, которые тут же со злобным шипением кинулись к выходу из подземного зала. «Он приближается. У него нет выбора, кроме как использовать путь, по которому мы пришли». Но он так просто не войдет. Последует заклинание, которое он примет. Некромант в доспехах задействовал свои обостренные чувства, чтобы отследить противника. Словно хищная птица, увидевшая свежее мясо, Карибдус всмотрелся в тени справа от входа. На самом деле, я должен его похвалить. Он уже здесь. Я ничего не вижу. Но вы увидите. Карибдус сделал в воздухе жест. Острая, как игла копьё из кости, коготь Тракула сформировалась перед ним. Она устремилась в направлении, куда смотрел служитель Ратмы. Как только коготь достиг входа, в воздухе появилась рябь. В ней была очерчена фигура в плаще с капюшоном. Фигура в плаще с капюшоном, в чью грудь вонзился коготь. «Ха!» — лорд Джиттон усмехнулся. Трое оставшихся слуг бросились проверять, жива цель. жертвенным кинжалом в руке Карибдус вышел из алтаря. «Весьма необычно. Он, безусловно, мертв, но я до сих пор ощущаю его живое присутствие». Аристократ также приблизился к неподвижному телу. «Он должно быть мертв, никто бы не выжил». Пронзительный крик наполнил зал с алтарем, эхом отдаваясь повсюду. Алдрик, Карибдус, слуги закрутили головами, разыскивая источник. Огромный кусок мрамора обрушился на последователей лорда Джитона. Карибдус выругался и поднял свой плащ как раз в тот момент, когда мертвое тело внезапно сморщилось и едкое облако вырвалось из гниющих останков. Облако утроилось в размере в считанные секунды, окутав несколько существ, приблизившихся к трупу. Ближайший из них зашипел, а затем издал резкий звук. Он сумел отвернуться от того, что осталось от трупа, но затем безжизненно упал на пол. Еще двое успели заметить смерть первого, прежде чем тоже пасть от ядовитых испарений. В тот же миг Зейл и сардык выскочили из темного угла, появившись столь внезапно, что казалось, они прошли сквозь камень. Свободный от плаща, Зейл протянул руку. под одеяниями обмякшей фигуры, который Карибдус принял за молодого некроманта, что-то шевельнулось и взмыло в воздух. Взлетев, кинжал унес с собой плащ, открывая взором труп одного из пауколюдей Алдрика. Рана от кинжала в спине свидетельствовала о том, что тварь умерла еще до того, как ее пронзил коготь. Сардок вонзил свой клинок в еще одно чудовище, а затем метнулся к сестре. «Селин, Селин, очнись!» Лорд Джиттен обернулся на крик. «Ты, оставь ее, таверная крыса! Она наша!» Выругавшись, сардык бросился на аристократа. Несмотря на то, что в его руках был могущественный артефакт, Алдрик инстинктивно отскочил назад. Вернувшись к Сейлин, сардык сильно шлепнул сестру по щеке. Она застонала и повернула голову, но больше никак не отреагировала. Словно летающий призрак, плащ Зейла, поднятый кинжалом, вернулся к хозяину. Некромант стянул с себя черное одеяние и накинул плащ на плечи. Тот, словно живой, прикрыл хозяина, а кинжал тем временем возвратился в руку. Чтобы отвлечь врага и попасть в зал, Зейл воспользовался кинжалом, связанным с его жизнью. Он знал, что старый жрец Ратмы почувствует жизненную силу в костяном клинке и, полагая, что другого входа внутрь нет, решит, что перед ним никто иной, как Зейл. Ни Карибдус, ни Лорд Джиттон не знали о секретном туннеле жрецов в дальней части зала, с которым Виндига был, по-видимому, хорошо знаком. Через этот проход спасители Сейлин и смогли подобраться так близко. У Зейлы было много вопросов в отношении Виндига и его столь своевременной помощи, но пока они могли подождать. Не только жизнь Сейлин, но и их собственные по-прежнему были под угрозой. Действительно. Стоило ему об этом подумать, он увидел, как карибдус. Полоплощад до сих пор прикрывала ему нос и рот, очертил круг, а затем добавил две косые черты поперек. Зейл ощутил, как силы покидают его, и тут же ответил таким же символом, добавив третью косую черту перпендикулярно остальным и идеально разделив круг. Силы немедленно вернулись. Внезапно над врагом Зейла нависла тень. Карибдус поднял глаза, а затем побежал. Куски мрамора ударились об пол, едва не задев старого некроманта. Как только обломки упали, Виндига набросился на детей Остроги, одним ударом превратив одного из них в желе. Двое других прыгнули на него, кусаясь, что есть мочи, но их ужасные клыки не могли проткнуть толстую шкуру, а я только пачкал мех. Зейл присоединился к Сардеку. «Заберите отсюда, селен, быстрее!» «Я не могу ее разбудить, ее придется нести». «Дайте взглянуть». Некромант наклонился к ледени Сарда. Заклятие на женщине не относилось к тем, каким обучали некромантов-послушников, но за годы Зейл, как и Карибдус, многие вещи изучил самостоятельно. Служители Ратмы перенимали любые заклинания, помогающие поддержанию равновесия, при условии, что они не приводили к развращению заклинателя. зейл положил правую руку в перчатке на лицо сэллен вздох сардека был мрачным напоминанием о том что сокрытая перчаткой не скоро будет забыта. Некромант быстро пробормотал слова заклинания, которое в своем изначальном виде предназначалось для пробуждения тени от бесконечной дремы. он давно изменил это заклинание так что теперь оно выполняло более простое пробуждение, приводя в сознание тех, кто пребывал под чарами. бедда была в том что оно не всегда работало. Но на этот раз Тракул его не оставил. Сейлин застонала, затем ее глаза приоткрылись. Она немедленно закричала. «Берегись!» Алдрик Джиттен с луной паука, пылающий в его руках, глядел на троицу, как разгневанное божество. Сардак бросился на коварного аристократа, прежде чем Джиттен смог бы пустить в ход любое ужасное заклинание, которое запланировал. Остриё меча глубоко вонзилось в плечо врага, заставив того взвыть и едва не выронить зловещий артефакт. Но защищая Зейла и Селин, Сардок забыл о собственной защите. Занятый врагом, он не заметил врага сбоку. Прежде чем Зейл успел среагировать, восьминогая тварь схватила брата Селин и оторвала от земли. Клыки впились в горло Сардока. "Сардок!" вскрикнула Селин, протягивая руку к брату. "Ах, Сардок, нет!" из ее протянутой ладони вырвался сгусток пламени. Он пролетел через зал, поразив дьявольского противника Сардака с такой силой, что оторвал тварь от пола. Самого Сардака заклятие, сотворенное сестрой, не задело. Когда обгоревшая масса, некогда бывшая слугой Джитана, столкнулась с дальней стеной, Сардак схватился за горло и сделал несколько шагов назад. Сейлин вырвалась из-за рук Зейла. На нетвердых ногах, Она побежала к брату, подхватив его как раз в тот момент, когда он уже был готов упасть. Зейл попытался последовать за ней, но внезапно два мертвых паука-человека восстали и направились к нему. Взглянув мимо них, Зейл увидел Карибдуса, беспристрастно держащего кинжал и управляющего не только этими двумя тварями, но и другими павшими от незваных гостей. Выругавшись, некромант вонзил кинжал в голову первого трупа. Когда клинок погрузился глубже, тварь вздрогнула и обмякла. В тот же миг второй труп дернулся и вдруг взорвался. Зейл с криком отлетел назад к алтарю, ударившись с такой силой, что хрустнули кости. Голова раскалывалась, зрение плыло, но он ничего не мог сделать, кроме как лежать там, где упал. Сквозь смятение, царившее в его сознании, он медленно понял, что Карибдус вновь оказался хитрее. Он поднял мертвых, а потом высвободил энергию насильственной смерти трупа. По правде, искусно проделанная двойная атака была зловещей вариацией заклинания Зейла. С затуманенными глазами некромант огляделся. Спасение пошло не по плану. сардок лежал, умирая на руках Сейлин, и она не замечала мрачного приближения Карибдуса. Виндиго, увязав драки со злобными тварями лорда Джитона, и они все-таки смогли заставить зверя упасть на колени. Сам Зейл по-прежнему не мог ни подняться, ни как-либо помочь товарищам. Джитон направился к Сейлин, но Карибдус указал на Виндига. «Разберись с этим. Я подготовлю женщину». Аристократ усмехнулся. Сжимая луну паука, Алдрик направил ее на мохнатого гиганта. Но как только он это сделал, внезапно перед ним вспыхнул яркий свет. Лорд Джиттен испустил рычание и использовал артефакт, чтобы защитить глаза. В то же время Виндиго каким-то образом нашел силы встать. С оглушительным ревом он расшвырял врагов, будто они были пушинками. Того, что сумел удержаться, он схватил за шею и силой швырнул на пол. Один удар кулаком, и последняя тварь превратилась в безжизненную груду. Свирепый взгляд лесного жителя замер на сопернике Зейла. чье внимание было сосредоточено на сейлен Подняв раздавленное тело, он швырнул его в седовласую фигуру в доспехах. Но, словно предупрежденный каким-то шестым чувством, Карибдус повернулся, увидел летящий в него труп и вновь ринулся в безопасное место. Как только он это сделал, Виндиго подбежал к Зейлу, могучая рука подняла беспомощного некроманта. «Нет», – выдохнул Зейл, – «не меня, других». Словно повинуясь, гигант подбежал к Сейлин и ее брату. Однако с одной, уже нагруженной рукой, он мог забрать лишь аристократку. — сардок прорыдала она. — Я не могу его бросить! Ее протест остался незамечен спасителем. С двумя людьми в руках Виндиго помчался к главному входу. — За ними! — услышал Зейл крик Карибдуса. — Пошлите слуг за ними, милорд! Послышалась сердитая ругань Алдрика джитона а затем раздалось нетерпеливое шипение, означавшее, что его слуги пошли в атаку. Зейл попытался окликнуть Виндига, но его слова прозвучали не громче хрипа. Зверь выбежал из капища и бросился в темную сень леса. Позади них дети Остроги кинулись в погоню. Сознавая, что в нынешнем положении он больше ничего не сможет сделать, Зейл не стал сопротивляться Виндига. Он слышал, как Сейлин оплакивает брата, и его наполнило сожаление. Сардак оказался мужественным, талантливым человеком, который, не задумываясь, пожертвовал собой ради кровной родственницы, имевшей от рождения привилегии, в которых ему отказали в юности. Служитель Ратмы внезапно вскинул голову. Кровной родственнице. По крайней мере, отчасти одной крови. Одной крови. Алдрик Джиттен опустил море красочных эпитетов, которые произвели впечатление даже на повидавшего всякое карибдуса. Седой некромант позволил аристократу выплеснуть эмоции, прежде чем, наконец, взять слово. «Успокойтесь, милорд. Ситуация не так страшна, как вы думаете». Двухцветные глаза пылали. «Не страшна? У этого Зейла больше жизней, чем у пресловутой кошки. Как ты можешь быть столь спокоен?» Он не раз выставлял тебя дураком. Учиться никогда не поздно. Зейл многому меня научил, и за это я его уважаю. Он даже более изобретателен, чем о нем говорят. Изобретателен? Грубо рявкнул Алдрик. Вечно ты преуменьшаешь. Это был Виндиго, друг мой. Виндиго! Где, черт возьми, он достал эту тварь? Карибдус кивнул. Как я уже сказал, Зейл изобретателен. Во многом первопроходец, однако этого недостаточно. Жрец Ратмы позволил себе слегка нахмуриться. Что касается Виндиго, то если позволите, у вас была прекрасная возможность устранить проблему в лице этого зверя. Что случилось? Все это, проклятый свет. Разве ты не видел? Клянусь, он был ярким, как солнце. «Яркий свет?» – сжав губы, некромант заметил. «Без сомнения, еще один трюк Зейла или даже женщины. В ней заключен огромный запас неиспользованной силы. Было бы интересно ее изучить». «Было бы интересней. Останься она здесь в качестве жертвы. Точка схождения прошла мимо нас». Казалось, аристократ почти готов применить луну паука на Карибдусе. «Они отняли у меня мой триумф!» Выражение его лица стало тревожным. «И ко мне снова вернутся кошмары!» Карибдус поднял руку в перчатке чтобы успокоить Джитона. «Еще не все потеряно, милорд. У нас есть все необходимое, чтобы начинать. Все идет по плану». «Каким образом?» Жрец Ратмы указал на двух оставшихся слуг, затем на обмякшую фигуру неподалеку от алтаря. «На Сардака». Я действовал быстро, как только увидел, что его укусили. Кровь в его теле все еще теплая, и мое заклинание не дает ей больше выплескиваться из ран. Алдрик посмотрел на труп Сардака так, словно увидел в своей тарелке таракана. «Этот выродок? Какая нам от него польза? Хорошо, хоть нам больше не придется иметь дело с этим отбросом. Этот человек – бродяга и пьяница. «Лорд Джиттен потер рану, полученную от того самого бродяги. Я бы велел выбросить его останки наружу, но так мы привлечем еще каких-нибудь Виндиго». «Я бы не стал растрачивать на них столь ценный материал». Когда твари подняли Сардака, Карибдус добавил. «Особенно теперь, когда он может позволить нам достичь наших целей. Он, ее кровный брат». «Кровь, которая течет в ней, частично течет и в нем». Теперь лорд Джиттен понял. На лице высокомерного аристократа появилось выражение детской радости. «Он может быть жертвой? Даже мертвый?» «На самом деле он на грани смерти». Жрец Ратмы подождал, пока тело водрузят на алтарь, а затем достал жертвенный кинжал. «И это все, что нам нужно». Седовласый заклинатель в доспехах взглянул на алтрика «Не желаете занять свое место, милорд?» Широко улыбаясь, лорд Джиттон повиновался.